Глава 5. Дмитрий Константинович Пюрышев стоял на пирсе вместе со своими гвардейцами и доверенными аристократами. Все они с придыханием наблюдали, как корабли императора Дмитрия Романова исчезают в огромном портале. Князь до этого никогда порталов не видел, потому подобное представление оставило у него неизгладимое впечатление. Так же, как и разговор с императором Российской империи в ближайшем заведении. Дмитрий Константинович увидел в новом императоре силу, которую не замечал у других правителей. Ему стало интересно, что из себя представляет этот человек. Явно немало, раз он смог где-то найти мастера порталов такой силы. «Это что сейчас было?» — в полном недоумении спросил граф Володин. «Мы пытались проверить информацию касательно уничтожения японского флота, но так и не смогли подтвердить ее». «Нет уверенности, что это правда», — мрачно сообщил барон Муравьев. «А что вы думаете, японцы сами подарили корабли Дмитрию Алексеевичу?» — спросил Дмитрий Константинович у всех присутствующих. «Такое я бы точно не поверил», — хмыкнул граф Володин. Дмитрий Константинович очень сильно недооценил Дмитрия Романова. Сейчас новый правитель Российской империи — сделал несколько очень красивых ходов. В то же время некоторые из его действий должны помочь князю Пюрушеву и его людям в будущем. Дмитрий Романов дал понять, что четко понимает актуальную ситуацию на острове Сахалин. Но больше всего Дмитрия Константиновича удивлял тот факт, что он смог победить японский флот. Это не укладывалось в его голове. Ведь ни об одном имперском корабле и речи не шло. А значит, император и его люди сделали это только с помощью захваченных судов, что поражало еще больше. И теперь, если слова государя не будут расходиться с его делом, то ситуация кардинально поменяется. Дмитрию Константиновичу хотелось верить новому императору. Он подошел к его вопросу со всем пониманием, а не пытался манипулировать князем, как это делали его предшественники. — Если японцев разбили, то сейчас идеальный момент для того, чтобы договориться, — осенила барона Новичкова. — Мы сможем получить гораздо больше, и они охотнее согласятся с нашими требованиями. Новичков всегда думал о выгоде. Это единственная черта барона, которую князь ненавидел всей душой. В таких ситуациях надо думать об общей выгоде и благосостоянии всех жителей острова, а не только об аристократах. А ведь Новичков намекал, что они могут выбить выгодные условия именно для дворян. «Точно, однако это все равно рискованно», — замялся граф Володин и вытер платком под лба. «Вы что, не слышали слов императора?» — строго спросил Дмитрий Константинович у всех присутствующих. «Слышали? Про какую именно часть вы говорите, ваша светлость?» уточнил барон Муравьев. «Границы Российской империи неприкосновенны. По крайней мере, пока что», хмыкнул Дмитрий Константинович. «Так что считайте, что нашего сегодняшнего разговора не было». Сказав это, князь Пюрышев развернулся и в сопровождении своих гвардейцев отправился к своему автомобилю. После увиденного сегодня у него больше не было желания вести переговоры с японцами. Ведь с приходом нового императора остров Сахалин можно не только отстоять, но и возвысить княжество над остальными. И эта мысль заставляла князя Пюрышева улыбнуться. Все оказалось не так плохо, как он предполагал в начале, когда японцы выдвинулись к его землям. У Сахалина есть шансы и в составе Российской империи. Аристафол Алексиадис сидел в своей каюте греческого корабля и пил дорогое вино, которое открыл специально для переговоров с персами. Одна часть каюты представляла собой кабинет, откуда он и управлял небольшой флотилией из 14 боевых греческих кораблей. Он приплыл на переговоры со своим давним другом из Персии, Ковехом Амирани. Они познакомились, будучи обычными капитанами. В те времена они занимались и торговлей, и даже пиратским ремеслом. Аристафала Алексеадиса и его персидского друга многое связывал, И в этот раз они тоже разработали план совместных действий. Греки и персы планировали объединить усилия, чтобы пощипать им перцев и придумали для этого хитрый план. Греческие корабли собрались устроить блокаду на море в одном имперском городе. А когда Российская империя отправит туда подмогу, им в спину ударят персы. Так они заманят врага в ловушку, окружат и уничтожат. Вражеский флот будет с двух сторон, что не оставит имперцам ни единого шанса на спасение. Ближайшая имперская флотилия из 30 кораблей как раз находилась неподалеку, чтобы прийти на помощь городу. Однако ее составляли старые корабли, а настоящую угрозу представляют только 6 судов. Остальные корабли Российской империи находятся слишком далеко, чтобы звать их на помощь. А если к городу не придет подмога, то греки и персы просто устроят осаду ведь даже в этом мелком поселении есть чем поживиться. Думая об этом, Аристафол Алексиадис вспоминал старые времена, когда занимался только пиратством. Тогда он был молот и горяч, и сейчас ему хотелось испытать похожие ощущения. А потому мысль о грабеже города пробуждала в пятидесятилетнем мужчине совсем юношеский азарт. У этого плана... Было много и других преимуществ. Сейчас греческая корона активно поощряет моряков, которые уничтожают имперские суда. Да и персы ввели такую же бонусную систему для своих кораблей. Другой вопрос, что Персия совсем не морская держава, и судов для подобной охоты у этой страны немного. Но сам факт, что нападение поощряется и королем, и визирем, Радовал обоих адмиралов. Они не собирались упускать положенные им бонусы за службу. Тем более греческий флот делился на две категории — государственный и частный. Частный тоже входил в состав армии, но условия службы и бонусы отличались. У Аристафала Алексеадиса были его личные корабли на службе короны, а потому он рассчитывал на повышенный бонус после захвата города или уничтожение имперской флотилии. Однако только Аристафол Алексиадис начал переговоры по этому плану со своим давним персидским другом, как вдруг на связь вышли японцы и начали в панике просить о помощи. Где-то поблизости оказался другой имперский флот, который преследовал их корабли. Хотя такой информации изначально ни у греков, ни у персов не было. Но была вероятность, что это именно тот самый флот, что они и планировали захватить путем осады города, либо его часть. Если это так, то корабли находились слишком далеко от примерного местоположения, о котором докладывала разведка. Аристафол Алексиадис со своим другом посовещались и решили, что не могут упустить такой шанс, несмотря на большое расстояние, разделяющее их корабли. Это был хороший шанс пощипать не только имперцев, но и японцев. Сперва вместе с японскими кораблями они разобьют имперцев, а потом греки и персы с легкостью захватят корабли Японии. Ведь всегда можно сказать, что греки и персы изо всех сил спешили на помощь, но, увы, не успели вовремя и хотя бы отомстили. Как ни крути, это был беспроигрышный вариант а потому греки с персами выдвинулись в указанном японцами направлении. Греческие корабли подошли к цели и выстроились в боевой порядок. Они пропустили японцев и принялись ждать. Аристафол Алексеадис сгорал от предвкушения. Что же там за имперские корабли, которые смогли нагнать японцев? Ему уже не терпелось их захватить. А если на японских кораблях имеются новые мощные радары, то греки точно сорвут куш. Об этой разработке уже весь мир говорит, но никто так и не смог ни купить, ни повторить эту технологию на своих судах. Потому Аристафол Алексиадис невероятно хотел захватить хотя бы один радар. Тогда греки получат новое преимущество на море. Внезапно его мысли прервал громкий взрыв — и Аристафол Алексиадис подорвался с места. Выбежал из кабинета, и ему тут же сообщили, что по кораблю прилетел залп от японцев. Ракета врезалась в энергетический барьер, но не смогла его повредить. Адмирал тотчас отправился на капитанский мостик, чтобы руководить уже оттуда. Теперь, даже под четкими инструкциями, команда навряд ли справится без него. «Откуда пришел залп?» — спросил Аристафл Алексиадис, только вошел на мостик. — От японцев! — ответил один из связных. Адмирал уставился в мониторы, ничего не понимая. Греки ждали атаки от имперцев, но ни одного их корабля поблизости не было. — Установите связь! — приказал Аристафл Алексиадис. И его люди тотчас связали его с японцами. — Вы что творите? — прокричал адмирал на греческом. У них должен быть переводчик, так что Аристафел Алексиадис не сомневался, что его поймут. Внезапно изображение на одном из мониторов поплыло. Экран стал черным, а затем на нем сменилась картинка. Аристафел Алексиадис увидел перед собой императора Российской империи Дмитрия Романова. С недавних пор все греки знали его в лицо — после того, как он уничтожил несколько аристократических семей, собирающихся грабить и топить имперские суда. Император со своими людьми уничтожил их еще до того, как они успели выйти в море. «Приветствую вас, господа!» — с ухмылкой начал говорить император на чистом греческом языке. «Надеюсь, что мне не нужно представляться. Кстати, могу вас поздравить. Ваша беспечность вас изгубила». Стоило ему это сказать, как японские корабли выпустили залп из всех орудий по кораблю Аристафала Алексеадиса. Адмирал быстро осознал, насколько глупо они подставились. План казался идеальным, а на самом деле их самих заманили в ловушку. Аристафал Алексеадис даже выстроил корабли так, чтобы они могли отразить атаку имперцев, а оказалось что удара стоило ждать с противоположной стороны. Адмирал понимал, что ситуация ужасная, но барьеры корабля еще держались. Сейчас они точно выстоят. И есть еще шанс захватить японские суда. Все-таки у греков и персов было численное преимущество. Эта мысль заставила глаза Аристафала Алексеадиса заблестеть азартом. Ведь всего семь кораблей ничего не смогут им сделать. Как только греческие корабли нас пропустили, я отправил им свое обращение. А затем приказал выпустить залп из всех орудий. Главный греческий корабль выставил из-за своих мощных энергетических барьеров. Но это было только начало. Началось полномасштабное морское сражение. Наши семь кораблей против греческих и персидских. Вторые подошли сразу за греками. И тоже не успели ничего предпринять. Мы раньше открыли огонь. Снарядов у нас было вдовы, Потому ракеты и торпеды мы не экономили, раз за разом выпуская их во врагов. У персов и греков действительно было куда больше кораблей, чем у нас. И с этим уже ничего не поделаешь. Вот только один из персидских кораблей почему-то взорвался, даже не успев выпустить в нас первый залп. Это работали мои тени. Они ловко проникли в орудийный отсек и заминировали его. Так, по моему плану, они должны вывести из строя шесть кораблей врага. И судя по тому, что я вижу на море, с задачей тени справились успешно. Но эти суда отнюдь не те, которых нам стоило опасаться. Ведь сейчас в нашу сторону плыло три мощных абордажных корабля — два греческих и один персидский. Они были созданы большими и маневренными, специально для перехватов. Вот их мы и должны захватить, скомандовал я, а затем обернулся к Кутузову. Отодвинь от нас всех остальных. Слушаюсь, мой император. Кивнул он и вышел с капитанского мостика. Кутузов подошел к левому борту, а я даже со своего ракурса мог наблюдать, как на море поднимаются высокие волны а затем они надвигаются на наших врагов. Началось полномасштабное морское сражение, и по факту вышло оно очень напряженно. Кутузов и другие одаренные стихии воды активно атаковали своей магией. Корабли друг за другом выпускали снаряды, но и в нас летело не меньше ракет. Несколько раз я подпитывал Кутузова из Кодекса Первого Императора, Его влияние на стихию воды становилось невероятно разрушительным. Он создавал поистине гигантские волны, которые вызывали трепет и восхищение даже в моей душе, а ведь я за своей жизни успел многое повидать. Одна такая 20-метровая волна смогла перевернуть небольшой персидский корабль, а затем на этом месте образовался водоворот и судно отправилось на дно морское. Мы не щадили своих врагов, безжалостно расправляясь с ними. И пока не позволяли десантным кораблям приближаться к нам, оставляя их напоследок, точно сладкий десерт. В итоге мы почти выиграли это сражение, и среди наших противников остались только эти абордажные суда. Но четыре японских корабля — были почти полностью выведены из строя, хотя еще держались на плаву. Их ремонт займет слишком много времени, а потому я планировал оставить их прямо здесь. Хотя... «Сможешь их перетащить в портал?» — спросил я у Кутузу. Он выглядел уставшим после сражения. Все-таки потратил очень много сил. И во многом мы обязаны своей победой именно его силам и навыкам. «Смогу, но с трудом», — тяжело дыша ответил Кутузов. «Отлично. Тогда планы меняются», — кивнул я. «Значит, мы сможем перетащить эти корабли на верфи и там уже их починить. Я планировал передать их кораблем. Он уж придумает, как лучше с ними поступить, чтобы сюда еще долго служили флоту Российской империи. Однако я не мог подпитать Кутузова силой Кодекса Первого Императора. Его организм попросту не вынесет такой нагрузки. Да и мастера порталов можно еще раз подпитать, потом ему тоже потребуется длительное время на отдых. Кодекс Первого Императора отнюдь не бездонная бочка энергии, как может показаться на первый взгляд. Он дает только ту энергию, что успел накопить, очистить и преобразовать. А этот процесс... Тоже занимает некоторое время. К тому же, подобная подпитка сильно растягивает энергетические каналы любого одаренного, вследствие чего каналы начинают расширяться и расти. Но если подпитывать их постоянно, не давая времени на то, чтобы стенки укрепились, то каналы и вовсе могут разорваться. А это повлечет серьезные последствия для любого мага. А потому подпитка из Кодекса Первого Императора — рисковое дело. К тому же реликвия передает не только свою энергию, но и делится частичками дара, подходящими тому или иному одаренному. Кодекс помогает раскачать дар, чтобы в дальнейшем в человека можно было вливать еще больше энергии. Но подобный способ усиления нужен отнюдь не всем одаренным. Он хорошо подходит для тех, кто массово управляет стихиями или для мастера порталов. Остальных я могу усиливать привычным способом, делясь с ними дарами, полученными в ходе сражений. Нам оставалось победить только три мощных десантных корабля, которые активно двигались в нашу сторону. Маги воды позволили им подойти ближе и больше не отгоняли их высокими волнами. С этими судами... Вышло совсем непросто. На них были установлены мощные пушки и другие орудия, что постоянно по нам стреляли. Но наши энергетические барьеры упорно стояли, не поддаваясь натиску врагов. У одаренных ушло очень много энергии на поддержание всех куполов наших кораблей. Они потом еще неделю будут восстанавливаться после этого сражения. Нам пришлось вывести из строя все орудия оставшихся вражеских кораблей. И в ходе этой операции пострадали две тени. Одна сейчас лежит в отключке, а вторая чуть не лишилась двух конечностей. На абордажных кораблях их встретили сильные одаренные. Все-таки команды этих судов подбирались специально для ближнего боя. Там завязалась нешуточная битва. Но в итоге... Тени смогли проникнуть в пункты управления орудиями и отключить их. Со временем тени восстановятся. Тут уж как вышло, так вышло. Главное, что они смогли выжить и при этом выполнили поставленные задачи. Когда абордажные суда приблизились к нам, мы отправились захватывать их. Я лично принимал участие в этой битве. Ведь, несмотря на работу теней, на борту осталось много сильных одаренных. Вскоре абордажные суда были захвачены. А я невероятно вымотался и устал, но виду не подавал. Ни к чему команде видеть, что даже императору это сражение далось тяжело. Как-никак, я должен быть для них примером. Алина сидела на торпеде, свесив ноги. Вот она точно не выглядела уставшей. А если мы выпустим эту торпеду? то какой шанс, что мы тебя потеряем?» — спрашиваю я у нее. «Вы меня не потеряете», — широко улыбаясь, отвечает она. «Если выпустите торпеду, то я вернусь назад. Вы же знаете меня, господин». «Знаю», — киваю я. А затем командую всем отступать. Подзываю к себе Елисея и снова достаю кодекс первого императора. Протягиваю ему реликвию со словами. «Открывай!» Мастер порталов положил руку на книгу. И ничего не произошло. Я подождал еще немного. Было видно, как Елисей напрягается в попытках открыть портал, но все было безуспешно. «Кажется, у меня проблемы», — неуверенно говорит Елисей. «Какие?» — спрашиваю я. «Кто бы сомневался, что в самом конце... Когда мы уже победили, что-то пойдет не так. У меня стоит какой-то блок. Я не могу открыть портал, — пожимает плечами парень. Сканирую его дар с помощью своего таланта и нахожу этот самый блок. «Серьезно — Серьезно? — спросил я после того, как мысленно выругался. — Вот именно сейчас твой дар решил стать сильнее. Я на это никак не влияю, — виноватым голосом, ответил Елисей. С помощью своего особого зрения я прекрасно видел, как дар портальщика эволюционирует. Прямо сейчас происходит повышение ранга, и в ближайшее время он никак не сможет открыть портал, чтобы увести нас отсюда. Ему потребуется время, чтобы дар изменился и прижился. Если мы попробуем как-то на это повлиять, то либо ничего не выйдет, либо пострадает дар Елисея. Одно открытие портала явно не стоит такой жертвы. Хотя повышение ранга всегда дает много возможностей. Если сюда приплывет еще сотни вражеских судов, то этих возможностей будет хоть отбавляй. Не сомневаюсь, что греки и персы уже доложили о сражении и попросили о подмоге, которая тоже в пути. «Всем приготовиться встречать новых гостей!» — скомандовал я.